Жанна не делилась с ним своими новыми мыслями, не говорила ему о дружбе с абатом-тальбьяком и о своем религиозном рвении, но с первого же раза, когда барон увидел тальбьяка, в нем пробудилась сильная неприязнь к абату. Когда молодая женщина спросила у него вечером, как ты его находишь, он отвечал: этот человек, инквизитор, он должно быть очень опасен. Когда же он узнал от крестьян, с которыми был дружен, о суровости молодого священника, о его неистовстве, о том своеобразном гонении, которое он воздвиг против законов и врожденных инстинктов человека, в сердце барона вспыхнула ненависть. Сам он принадлежал к числу старых философов, поклонников природы. Он умилялся при виде соединения двух животных, преклонялся перед божеством пантеистов, и выставал против католического представления о Боге, обладающем мещанскими стремлениями, изуитским гневом и мстительностью тирана, Боге, который умолял в его глазах творение предопределенное, роковое, безграничное, всемогущее творение, воплощающее жизнь, свет, землю, мысль, растения, скалу, человека, воздух, звери, звезды, Бога, насекомое, Все это тоже творит, ибо само оно, творение, сильнее воли, безграничнее рассуждения и производит бесцельно, беспричинно, бесконечно, во всех направлениях и во всех видах, в беспредельном пространстве, следуя влечением случая и соседству солнц, согревающих миры. Творение таит в себе все зародыши, мысль и жизнь развиваются в нем, как цветы и плоды на деревьях. Для барона, следовательно, воспроизведение было великим всеобщим законом, священным, достойным уважения, божественным актом, выполняющим неясную, но постоянную волю вездесущего существа. И он от фермы к ферме повел страстную войну против нестерпимого священника, гонителя жизни. Жанна в отчаянии молилась Господу и уговаривала отца, но тот постоянно отвечал, «С такими людьми надо бороться, это наше право и наш долг». «В них нет человечности». И, потрясая длинными седыми волосами, повторял, «В них нет человечности, они ничего, ничего, ничего не понимают, они действуют в роковом ослеплении, а не в враждебной природе». И он выкрикивал, «Враждебной природе!», словно бросал проклятие. Священник ясно чувствовал в нем врага, но, желая сохранить за собой власть над замком и молодой женщиной, медлил тем более, что был уверен в конечной победе. Кроме того, его преследовала неотвязная мысль, он случайно открыл любовь Жульена и Жильберты и хотел положить ей конец какой угодно ценой. Однажды он пришел к Жанне и после долгой мистической беседы попросил ее объединиться с ним, чтобы побороть и убить зло в ее собственной семье ради спасения двух душ, которым грозит опасность. Она не поняла и попросила объяснения, он ответил, «Время еще не наступило, но я скоро приду к вам». И порывисто ушел. Зима в то время подходила к концу. Это была гнилая зима, как говорят в деревне, сырая и теплая. Несколько дней спустя Аббат пришел и заговорил в неясных выражениях о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы быть безупречными. Следует, поучал он, тем, кто знает об этих обстоятельствах, прекратить их любыми способами. И он пустился в возвышенные рассуждения, после чего взяв руку Жанны, Принялся заклинать ее, чтобы она раскрыла глаза, поняла и помогла ему. На этот раз она поняла, но молчала, испуганная мыслью о том, сколько мучительного может произойти в ее доме, таком спокойном теперь. И она притворилась, будто не понимает, на что намекает Абат. Тогда он перестал колебаться и заговорил без обиняков. «Мучительную обязанность должен я выполнить, графиня, но не могу поступить иначе». Долг обязывает меня не оставлять вас в неведении того, чему вы можете помешать. Знаете же, что ваш муж поддерживает преступную связь с госпожой де Фурвиль. Она поникла головой покорно и обессиленно. Священник спросил, что намерены вы делать теперь? Она пролепетала, что же вам угодно, чтобы я сделала, господин Абат? Он отвечал с яростью, нужно пресечь эту преступную страсть. Она заплакала и сказала с невыразимой мукой. «Но ведь он уже изменял мне с горничной, он меня не слушает, он меня разлюбил, он оскорбляет меня, как только я выражаю любое желание, с которым он не согласен. Что могу я поделать?» Кюрей, не отвечая прямо, воскликнул.